13 У нашей академии, как у всякого приличного заведения, была своя бухгалтерия. Я знала, что там в специальном окошечке выдают зарплаты педагогам и прочим сотрудникам. Особенно отличившиеся студенты типа меня получают стипендии. Уверена, в этом прекрасном месте, кроме денег, должны были водиться какие-нибудь отчеты, которые я и собиралась позаимствовать. Вообще, осенний бал — это такое чисто развлекательное мероприятие. на котором всегда отвратительно кормили, наливали выпивку из-под полы, кто-то обязательно умудрялся подраться, а кто-то — пообжиматься по углам. Там ещё выбирали короля и королеву балла путём честного голосования и не менее честной подтасовки результатов. Люсия во время учебы мечтала попасть хотя бы на претендентки на корону, но каждый раз её обходили более резвые и менее скромные соперницы. Я же туда не ходила, потому что мне не нравилась атмосфера. Не то чтобы я ханжа но было ощущение какой-то лёгкой деградации в происходящем. Да и на приличное платье ради этого тратиться не хотелось. А если уж совсем честно, то просто тратить было нечего. Короче, осенний бал всегда был такой сильной бюджетной студенческой пьянкой, которую надо было превратить в образцово-показательное мероприятие. Бухгалтерия располагалась двумя этажами ниже ректората, ближе к земле и людям, как любили шутить сами бухгалтеры. Три разновозрастные женщины, похожие и не похожие друг на друга одновременно. Старшая была седовласая властная дама, перманентно курившая сигарету в длинном мундштуке. Ее боялись все — от студентов до директора Средняя, удачно вышедшая замуж молодая брюнетка, уверенная, что все самое важное в жизни она уже сделала, а оставшееся время можно подпиливать ноготочки. Младшая же сама недавно выпустилась из академии и казначейства и теперь отрабатывала повинность по распределению. Как раз с ней, рыжей Людовикой, у меня были весьма теплые отношения. Я надеялась, что девушка поможет мне в поисках того, что я даже не теряла. «За что ректор с тобой так?» — с искренним сочувствием произнесла Людовика, выслушав мою просьбу. «За примерное поведение», — мрачно отозвалась я. Мы шли куда-то в подвал, где располагался бухгалтерский архив. Я ожидала увидеть какие-нибудь старые катакомбы, но всё было очень даже прилично. Пока Людовика большим ключом отпирала скрипучий замок, которым явно редко пользовались, я стояла и рассматривала коридор. По правде сказать, он ничем не отличался от остальных коридоров административного корпуса. Разве что людей здесь не было. Ну, то есть почти не было. Кто-то шуршал в одной из технических комнат, и шуршание это доносилось сквозь неплотно закрытую дверь. Как и Людовика, я сделала вид, что шуршание меня не касается, и зашла в архив вслед за рыжей бухгалтершей. Внутри архива тоже все было сносно. Пара барахлящих артефактов температуры и влажности надсадно хрипели и щелкали. Магические светильники горели через раз, а один прямо посередине зала нервно моргал. «Надо бы написать заявку на новые артефакты», — задумчиво проговорила Людовика. «И светильники», — заметила я. «Светильники бумаги не мешают», — возразила девушка, проявляя истинную бухгалтерскую сущность. «Бережливость, а артефакты — важная часть экосистемы». Спорить с Людовикой я не стала из банальных соображений. Я искренне надеялась, что мне сюда больше одного раза приходить не придётся. А один раз нервно мигающую лампочку и зверские кряхтящие артефакты можно и потерпеть. «В общем, твои стеллажи вот по этой линии», заявила девушка, махнув на один из плотных рядов открытых шкафов. «Закончишь? Занеси ключ в кабинет». «А ты?» — опешила я. «А я пошла, у меня работы много», — пожала плечами Ледовика. «То есть ты меня тут одно оставляешь?» — переспросила я в шоке. «А вдруг я что-то найду, что нельзя находить?» «То, что нельзя находить, шарлота давно лежит там, где нельзя найти». Назидательно произнесла рыжая. А мне с тобой сидеть некогда, нужно считать зарплату. Так что вот ключ, вот бумажки, вот дверь». «Я ж за один день не справлюсь», — застонала я. «Как справишься, вернёшь», — ответила Людовика в дверях, не проявив ни капли сочувствия. Я осталась наедине с огромным архивом, раздражающей моргающей лампочкой и подозрительными шуршаниями в коридоре. «Надеюсь, дракон сейчас усиленный икает, потому что я вот вспоминаю его от чистого сердца».